Глава одиннадцатая. Может ли гореть вода? Да. А лисички взяли спички. Помните, чем это закончилось? К морю синему пошли лисички и зажгли его. Стихотворение Корнея Чуковского, в котором рассказывается об этом трагическом событии, называется «Путаница». Путаница путаницей, а вода действительно горит. Сейчас многие слушатели, понимающие, улыбнулись и подумали: знаем, знаем, горит. Если на поверхности есть нефтяная пленка, нет, дорогие слушатели, речь идет не о нефтяной пленке, а о самой воде. Сейчас многие слушатели недоумевающие скажут: что за чушь? Вода это оксид водорода, продукт горения водорода. Куда ей дальше гореть? Бред какой-то. Нет ни чушь и ни бред. Вода действительно горит в атмосфере втора, проще говоря, во вторе. Желающие могут найти в сети соответствующее видео. Вот уравнение реакции воды со втором: два H2O плюс два втора равно четыре H втора стрелка вверх плюс O2 стрелка вверх. В результате этой реакции образуется кислород О2 в скобках и фтороводород HФтор в скобках. Бесцветный токсичный газ с резким запахом. Фтороводород хорошо растворим в воде. Водный раствор фтороводорода называют фтороводородной или плавиковой кислотой. Название плавиковая кислота происходит от плавикового шпата, фториды кальция. Кальций втор два, из которого получают втор водород. Соли плавиковой кислоты называют вторидами. Растворимый в воде вториды тоже токсичны. Плавиковая кислота относится к кислотам средней силы. Она способна взаимодействовать, разъедать со стеклом и прочими силикатными материалами, и потому используется для травления и матирования стекла. А также для травления кремния в полупроводниках. Вот уравнение реакции плавиковой кислоты со стеклом: Na три два O умножить на кальций O умножить на шесть силициум O два плюс двадцать восемь H втор стрелка Na три два силициум втор шесть плюс кальций силициум втор шесть плюс четыре силициум втор шесть стрелка вверх плюс 14H2O, где натрий О умножить на кальцию О умножить на силициум О2 – это стекло, натрий 2, силициум фтор 6, гексофтор силикат натрия, кальций силициум фтор 6, гексофтор силикат кальция, силициум фтор 6 фторит кремния. Технология травления стекла плавиковой кислотой довольно проста, И может возникнуть соблазн провести эту процедуру в домашних условиях, чтобы получить стекла зеркала с уникальным рисунком или не менее уникальными надписями. Делать этого ни в коем случае не стоит, потому что и плавиковая кислота, и выделяющийся во время травления газообразный фторид кремния (силициум F6) сильно токсичны. В предачу к травлению можно получить отравление. Начали мы с горения воды, затем перешли к травлению стекла, а тему этой главы так и не назвали. Пора исправить это упущение. В этой главе речь пойдет, точнее уже идет, о галогенах элементах семнадцатой группы периодической таблицы Менделеева. К ним относятся фтор F, хлор Cl, бром Br, йод I. И остат ати. Все галогены не металлы, сильные окислители. Они реагируют почти со всеми простыми веществами, за исключением некоторых не металлов, и потому в природе встречаются только в виде соединений. Благодаря высокой активности галогены получили свое название, которое переводится с греческого как "порождающий соль". Химическая активность галогенов. Уменьшается с увеличением порядкового номера от втора к стату. В свободном виде галогены существуют в виде двухатомных молекул. В твердом состоянии они имеют молекулярные кристаллические решетки. На наружном электронном слое галогены имеют семь электронов. Им не хватает только одного электрона для октета. Акцетом от латинского слова окта (восемь) называют максимальное число электронов на наружном электронном слое равное восьми. Галогены охотно присоединяют недостающий электрон. Интересная деталь, поскольку больше восьми электронов на наружном электронном слое быть не может, валентность галогенов должна соответствовать единице, а степень окисления минус единицы принимает один отрицательный электрон. Но это правило справедливо только для втора. Хлор, бром, йод и астат в соединениях с более электроотрицательными элементами проявляют положительные степени окисления плюс один, плюс три, плюс пять, плюс семь. Втору такое счастье недоступно, поскольку он самый-самый электроотрицательный. С увеличением атомной, а соответственно и молекулярной массы галогенов возрастают силы межмолекулярного взаимодействия. Чем крупнее молекулы, тем сильнее притягиваются они друг к другу. Поэтому хлор и фтор при обычных условиях представляют собой газы, бром жидкость, а йод и остат твердые вещества. Да, да, йод это твердое вещество, а не жидкость. То, что мы в быту называем йодом, на самом деле представляет собой водно-спиртовой раствор йода и йодида калия. Водно-спиртовой означает, что вещества растворены в смеси равных объемов воды и девяносто шести процентного этилового спирта. Упоминания о фторе, хлоре, броме и йоде в быту можно встретить довольно часто, а вот об астате можно услышать разве что на уроке химии. Дело в том, что радиоактивный и нестабильный химический элемент астат на сегодняшний день плохо изучен и нигде не применяется. Ввиду нестабильности астата ученым никак не удается получить его в лабораторных условиях. В достаточных для изучения количествах все галогены, обостатея речь не идет, имеют окраску: в тор светло-желтую, хлор желто-зеленую, бром бурую, а йод темнофиолетовую. Химические свойства галогенов можно охарактеризовать так: взаимодействуем со всем, с чем только можно взаимодействовать. Будучи сильнейшим окислителем, вторм реагирует даже с некоторыми инертными газами. Примером может служить реакция втора с ксеноном, в результате которой образуется втарид ксенона 4 или тетрафторид ксенона ксенон втор 4, бесцветное кристаллическое вещество с чрезвычайно высокой химической активностью. Два фтор-два плюс ксенон равно ксенон фтор-четыре. Правда, другие галогены с инертными газами не взаимодействуют, но зато все галогены взаимодействуют с металлами с образованием солей – галогенидов, фторидов, хлоридов, бромидов и ядидов. Фтор при обычных условиях взаимодействует с щелочными металлами, свинцом и железом, а при нагревании реагирует со всеми металлами, включая золото и платину. Хлор, бром и йод при обычных условиях взаимодействуют со щелочными металлами, а при нагревании с медией, железом и оловом. В реакциях с металлами галогены, как вы уже, наверное, догадались, проявляют окислительные свойства. Втор два плюс два лития. Равно два лития в тор, вторит лития. Наиболее важный и ценный для всего человечества, не побоимся высоких слов, является способность галогенов взаимодействовать с водородом. Галогены проявляют в этих реакциях окислительные свойства, иначе говоря, забирают единственный электрон у атома водорода. Чем так важно и ценно это взаимодействие? Будет сказано чуть позже. При обычных условиях фтор способен реагировать с водородом даже в темноте. Реакция эта идет со взрывом. Реакция хлора с водородом протекает только на свету. А бром и йод реагируют с водородом только при нагревании. Причем реакция с йодом носит обратимый характер. Пример. H2 плюс хлор-2 равно H-хлор, стрелка вверх. Хлороводород. Галогены взаимодействуют с неметаллами, за исключением кислорода и азота, проявляя в этих реакциях окислительные свойства. 2П плюс 3 хлор-2 равно 2П хлор-3, хлорид фосфора. Силициум плюс 2 фтор-2 равно силициум фтор-4, фторид кремния. Вопрос на засыпку. Что образуется в результате взаимодействия галогенов с неметаллами? Проще говоря, что такое хлорид фосфора? Так и хочется ответить, что это соль, соль фосфора. Но такой ответ будет неверным, поскольку солью называются соединения металлов и аммония с кислотными остатками, а фосфор не металл, и хлор не металл. Два неметалла не могут образовать соль. Правильный ответ будет таким: хлорид фосфора. Это соединение фосфора и хлора. Афторид кремния – соединение фтора и кремния. Только так и никак иначе. Галогены взаимодействуют с водой, причем очень интересным образом, проявляют одновременно как окислительные, так и восстанавливающие свойства. Подобная двойственность свойств одного и того же химического элемента во время одной реакции называется диспропорционированием. Давайте рассмотрим в качестве примера реакцию хлора с водой, в результате которой образуются соляная H-хлор и хлорноватистая H-хлор-О кислоты. Хлор-2 плюс H2O равно H-хлор плюс H-хлор-О. Почему мы в данном случае говорим не хлороводород, а соляная кислота? Да потому что соляная кислота является водным раствором хлора водорода. Аккумуляция реакция проходит с водой. Газообразный хлор пропускается через воду, то и продукты ее будут представлены в виде водных растворов. В молекуле соляной кислоты атом хлора принимает один электрон у атома водорода, а в молекуле хлорноватистой кислоты Подобно атому водорода отдает электрон атому кислорода. Со щелочами галогены взаимодействуют по тому же принципу диспропорционирования: хлор два плюс калий ОН равно калий хлор О плюс калий хлор на холоде. Три хлор два плюс шесть калий ОН равно калий хлор О три плюс пять калий хлор плюс три H два O при нагревании. Будучи очень активными элементами, галогены способны отнимать атомы водорода у других веществов. H два S плюс Br два равно S плюс два H Br. Реакционная способность галогенов снижается при переходе от фтора к йоду, поэтому стоящий выше в периодической таблице элемент вытесняет ниже стоящий из галогеноводородных кислот и их солей. 2H-бром плюс хлор-2 равно 2H-хлор плюс бром-2. Такая вот конкуренция между галогенами. Но галогены не только конкурируют друг с другом. Они также способны дружить, взаимодействовать друг с другом с образованием бинарных соединений. Бинарный, состоящий из двух частей компонентов. Хлор два плюс втор два равно два хлор втор. Вторит хлора один. Бром два плюс три втор два равно два бром втор три. Вторит брома три. А теперь о самом ценном и самом важном. В результате взаимодействия хлора с водородом образуется хлороводород, один из самых распространенных химических продуктов, который широко применяется в промышленности, а также в лабораториях в качестве реактива. Хлороводород применяется и как газ, и в виде водного раствора, хлороводородной соляной кислоты. Хлороводород можно получить с помощью ряда реакций, самый простой из которых является прямой синтез, сжигание водорода в хлоре. H2 плюс хлор-2 – хлор Равно два аш хлор стрелка вверх. В химической промышленности газообразный хлороводород применяют для производства неорганических химикатов, для синтеза безводных хлоридов металлов и многих других процессов, вплоть до процесса выделения и очистки редких металлов. Хлороводородную кислоту применяют для травления сталей и других металлов. нейтрализации источных вод, очистки и дубления кож для синтеза каучуков и ряда других веществ. Широко используется она в пищевой и в текстильной промышленности. Соляная хлороводородная кислота бесцветная жидкость с острым запахом хлористого водорода. Это одна из самых сильных, наиболее химически активных кислот. Соляная кислота растворяет с выделением водорода и образованием солей, хлоридов, все металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений до водорода. Соляная кислота обладает рядом общих свойств, присущих к кислотам и, кроме того, соляная кислота обладает индивидуальными специфическими свойствами. Вот одно из них. Взаимодействуя с нитратом серебра, аргентум ну три, соляная кислота образует хлорид серебра один, аргентум хлор, порошок белого цвета, который не растворяется ни в воде, ни в кислотах. Он не растворяется даже в такой сильной кислоте, как азотная, являющейся вторым продуктом этой реакции. А шлор плюс аргентум ну три стрелка Аргентум хлор стрелка вниз плюс HNO3. Реакция с нитратом серебра является качественной реакцией на соляную кислоту. Качественными называются реакции, позволяющие определить наличие того или иного вещества компонента в реакционной среде. Если после введения в раствор нескольких капель нитрата серебра В прозрачном растворе выпадают белые хлопья осадка, значит раствор содержит соляную кислоту. А знаете ли вы, что определенные клетки и слизистые оболочки желудка человека и млекопитающих вырабатывают соляную кислоту, концентрацией которой в желудочном соке составляет ноль целых пять десятых процента? Соляная кислота участвует в процессе переваривания пищи. И убивает некоторые болезнетворные микроорганизмы, попадающие в желудок с питьем и пищей. Первоприкрывателем соляной кислоты считается живший в XV веке монах-алхимик Василий Валентин, известный также как Базилиус Валентинус. В поисках чудодейственного жизненного эликсира и философского камня ничто иное алхимиков не интересовало. Василий Валентин получил соляную кислоту как продукт реакции поваренной соли с серной кислотой H2SO4. 2 натрий хлор плюс H2SO4 равно натрий 2SO4 плюс 2H хлор. Как продукт реакции поваренной соли с серной кислотой сказано упрощенно. На деле Василий Валентин нагревал смесь поваренной соли с железным купоросом сульфатом железа-2 феррум-СО4 и железно-калиевыми квасцами калиферрум-СО4 в скобках 2 умножить на 12H2O. Но суть реакции заключалась в том, что хлорид натрия прореагировал с образовавшейся серной кислотой и дал соляную кислоту. Полученный продукт Василий Валентин назвал кислым спиртом, Алхимики были самоотверженными людьми из-за неимения приборов анализаторов использовали в качестве таковых собственные органы чувств. Василий Валентин усердно добросовестно вдыхал пары полученного кислого спирта, который дымил в воздухе. Пары хлороводорода вместе с водными парами воздуха образуют нечто вроде тумана. Задыхался, кашлял, утирал слезы. но вдыхал и сделал вывод о том, что пары эти удушливые и едкие. Затем Василий Валентин попробовал каплю кислого спирта на вкус и получил ожог слизистых оболочек ротовой полости. Хорошо еще, что раствор соляной кислоты, полученный монахом-алхимиком, был не очень чистым и не сильно концентрированным, иначе ожог мог оказаться очень серьезным. В ходе дальнейших испытаний было установлено, что кислый спирт разъедает не только ткани и кожу, но и металлы. Только медь до、да、золота с серебром, платина в Европе не была известна до середины XVI века, оказались устойчивы к его воздействию. В быту средства, содержащие соляную кислоту, применяются для удаления ржавчины. Также соляная кислота входит в состав различных пятновыводителей. Для удаления ржавчины с поверхности железа обычно применяют пятнадцати-двадцатипроцентные растворы соляной кислоты. Железная ржавчина состоит из оксида железа III и гидроксида железа III. В результате взаимодействия этих веществ с соляной кислотой образуется вода, а также растворимый и токсичный хлорид железа (III) ферум хлор (III), который в отличие от ржавчины легко удаляется с поверхности. Ферум два О три плюс шесть аш хлор стрелка ферум О аш в скобках три плюс три аш хлор равно три аш два О плюс ферум хлор (III) ферум О три плюс два аш хлор Равно два ферум хлор три плюс три H2O. Хлороводород не очень хорошо растворим в воде, поэтому максимально возможная концентрация соляной кислоты составляет примерно тридцать шесть процентов. Соляную кислоту называют концентрированной при концентрации от двадцати четырех процентов. Те слушателей, кому приходилось иметь дело с так называемой технической соляной кислотой, Широко используемый в различных промышленных отраслях могут возразить по поводу цвета. Соляная кислота не бесцветная, а желтовато-зеленая. На самом же деле такой цвет соляной кислоте придают примеси хлора и солей железа. Способность паров хлороводорода вместе с парами воды образовывать туман породила довольно устойчивый миф о том, Что соляная кислота горючая и взрывоопасна. Логика ясна: что дымит, то и гореть должно. На самом деле это не так. Соляная кислота не горит и не взрывается.